Артём Велкарт. «Зелёные глаза». Читает Андрей Лагута. Тимка спустился по узкой скрипучей лестнице в подвал, прошёл под высокими сводчатыми потолками в дальний угол помещения, оглянулся. Беззвучно кружились пылинки в нарезанном на плотные слои солнечном свете. Эти желтые полосы пробивались сюда в подвал через узкие, забранные ржавыми решетками, окошки под потолком. У серой колонны, круто изгибавшейся от пола к бетонному своду, дремал крупный черный кот. Подергивал во сне пушистым хвостом с белой кисточкой. Тимка улыбнулся про себя, потянул обитую полосами металла дверь, тоже скругленную.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 «Я чувствую, что солнце светит». «Солнце солнцем, а мороз сильный», — сообщил Тимка. Он натянул на пальцы рукав черного вязаного свитера, осторожно подцепил задвижку на печной дверце. Закопченная дверца отошла. Из квадратного проема пошел жар. Тимка чуть отодвинулся, присел на к о р т о ч к и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 Тусклое зеркало размером с голову Тимки на секунду отразило его лицо. Узкое, с полоской сажи на правой щеке, бледными губами и курносой с о п е л к о й Из-под светлых, отросших волос, загибающихся на кончиках полукольцами, торчали уши, красные с мороза. Здесь в закутке между кроватью и стеной стоял деревянный стол.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 Тяжело сказал Тит, откашлившись. «Чего-то совсем...» «Ну ладно, давай подниматься». Он сел у кровати, опустил ноги в старых трикотажных штанах на пол. Сквозь прорехи в штанинах виднелись перекрученные толстые узлы вен. Держась за руку внука, встал. «Мука у нас еще осталась? Насыпь стакана три, я клетки слеплю».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 Они с Тиму билетов купить не смогли. Администратор в серой форме, устало с у т у л и в ш и с ь затреснувшим стеклом своей кабинки, монотонно повторял осаждавшим его пассажирам. «Билетов нет. Билетов нет. Пройдите к двенадцатой кассе. Там предварительная запись на понедельник». Растрепанные плачущие женщины...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 Родным в н у к а м И вообще был не родственник. Родных у старика не осталось, все порастерялись за долгие годы, и мальчишку он в ы к р ы л из детского дома, где работал электриком. Тогда пошли первые разговоры об эпидемии. Тит снял со счета все сбережения, приготовил рюкзак самым необходимым и стал готовиться.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 Думал найти на старости лет внука, пусть и неродного, поддался ностальгическим чувствам, навеянным именем мальчика, звучавшее словно привет с далекой и полузабытой родины. Все это и что-то еще, чему старевший в одиночестве электрик не смог бы найти толкового объяснения. Так они оказались на окраине крохотного городка. Почти поселка, живущего своей, самостоятельной, независимой от остального мира жизнью. Законные власти в городке, конечно, были, но то ли они закрыли глаза на съехавшихся из разных мест беженцев, то ли и вовсе выполняли функции декоративные, а по-настоящему распоряжались в этих местах совсем другие, неприметные люди». Так или иначе, здесь о с е л а после эпидемии немало беглецов, и среди них т и ц с внуком. Отворилась, пуская холодный воздух, дверь. «Давай воду, Тимо, у меня в с ё готово», — сказал старик. «Это не Тимка, это я», — отозвались от двери. «Ага, рыжая». Мы тут ужинать собрались. Тима за водой ушел. Я думал, это он. — Ты, старый, вот что, — сказала рыжая. — Уезжать вам надо отсюда. Тит машинально взял готовую к л е ц к у сжал ее. Комочек теста расплющился под пальцами, тонкими полосками выдавился на стол. Началось...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 Это он знал, но надеялся, что еще не скоро, не сейчас. Тимо в и ч всего десять, еще совсем маленький. Да, он помогает ослепшему деду готовить обеды, ходить за водой, может принести дров и помочь старику переодеться, но в с ё это здесь...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 Остановилась за спиной Тита, горестно вздохнула. Вчера мой с промысла вернулся, был в Каринском, услышал между мужиков разговор. Говорят, собираются сюда врачей присылать. Этих, которые в холодильнике забирают. «Добрались!» – безнадежно сказал Тит. «Да не в этом дело».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 И неизвестно, будет ли. А дети? Дети остались только в таких вот затерянных в лесах поселениях. И в с ё меньше этих мест, в с ё реже можно услышать за окном детскую считалочку и веселый смех. Все больше по стране бетонных корпусов, огороженных колючей проволокой, с глухими стенами, без всяких надписей.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 Твоего мальчишку заберем и уедем. Говорят, там дальше есть еще какие-то деревни. Может быть, туда не доберется. Еще годика четыре протянем, а потом уж ему болезнь не страшна. Вернется к тебе. Мой согласился. Ты уж поговорила с ним, догадался Тит. Хороший он у тебя мужик. Хороший. «Будешь хорошим. Детей-то своих уж теперь не судьба завести. А так хоть...» Она замолчала. Скрипнула дверь. На пороге появился Тимка с ведрами. Наполнены они были наполовину. п о л н у ю ему таскать тяжело. «Здрасте, тетя Лена!» — сказал он. «Дедушка, ты не сердись. Я задержался чуть-чуть. Там Мишаня с отцом каток сделали». Он маленький, правда, но здоровский. Мы там немного покатались. Я упал, но только два раза, а мешание четыре и нос чуть не разбил. А отец его говорит, что можно в хоккей играть, только надо клюшки найти. Я помню, мы играли давно, наверное, два года назад, но тогда я маленький был и боялся шайбы, а теперь бояться не буду». Мишане сказал, отец поможет ворота сделать. Раньше были ворота, а потом кто-то сломал или на дрова унесли. Они деревянные были, а Мишане говорит, надо металлические сделать, чтобы навсегда были. Тимка замолчал. В полумраке комнаты его глаза отчетливо блестели азартом в предвкушении хоккейных баталий. Он отлил из ведра воды в кастрюльку, осторожно п е р е н е с в металлическом совке угли из большой печки в железную печурку, на которой готовили пищу. Натолкал в топку дров. Дедушка, вода быстро нагреется, немного виновато сказал он. Скоро ужинать будем, а вы, тётяры, э, то есть тётя Лена, тоже с нами будете ужинать?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 Разделся в темноте и у л ё г с я на свою лежанку, втиснутую между большой печкой и дедовской кроватью. Мальчик уснул быстро, и Тит всю ночь ловил чутким слухом его тихое, ровное дыхание. Один раз старику показалось, что Тима во сне засмеялся. Утром события полетели стремительно, словно пущенная из лука стрела».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 «Ну что, старый, надумал, что ли, чего?» — спросила рыжая и добавила уже для Тимки. «А ты чайник поставь, чаем нас напои. На дворе-то мороз, пока дошли за зябли». «Ага», — Тимка н а п л е с к а л воды в помятый носатый сосуд, водрузил его на металлическую печурку, завозился с дровами. Опустившись на колени, нащипал лучины, зажег огонь в топке». Печка бодро загудела. Тимка поднялся, отряхнул штанины старых коротковатых треников. «Сейчас, тетя Лена, у нас быстро закипает!» Тип молчал. Рыжая дернула его рукав обвисшей рубахи. «Чего надумал-то?» Тимка, видно, уловил растерянность и страх деда. Подошел, встал рядом. Без улыбки посмотрел на рыжую. Та покачала головой, спросила о с у ж д а ю щ е н и ч е г о не сказал ему, что ли, старый?» «Я сама скажу». «Не надо, рыжая!» Слабо отозвался тип. «Надо. Иди сюда, маленький». «Я не маленький», — сказал Тимка, но подошел к рыжей, вопросительно взглянул ей в глаза. «Тимочка, ты уже взрослый!» Славно забыв о маленьком, сказала она, «Должен понимать». И она рассказала в с ё Тимка понял быстро. О эпидемии он знал. О холодильниках, боязливо поежившись, не раз перешептывался с малочисленным детским населением городка. «Тебе с нами хорошо будет», — уверяла рыжая. «А подрастешь, вернешься к дедушке. Он тебя ждать будет».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 «Застыл, спрятав лицо в пахнувшей дымом ткани. «Тимо, тетя Лена все правильно сказала. Надо тебе ехать, а то, не дай бог, заразишься». «А ты?» — глухо спросил мальчик. «Я потом приеду. Вот т ё т я Лена тебя устроит на новом месте и за мной вернется». Всем вместе трудно будет переезжать. Ты же знаешь, у меня глаза-то не видят. Вот устроитесь, обживётесь, и я к вам переберусь. Не надо плакать, Тима. Я не плачу, дедушка. А вот и молодец. Ты у меня хороший мальчик. Хороший мальчик. Туп ли пояс? м и н калли спойс, я обязательно приеду, совсем скоро. Вот зима закончится, чуть потеплее станет, и я тут как тут, ты и оглянуться не успеешь. Скоро, это скоро, совсем скоро, ю баварсти, ай нульт к о л м куэт, всего три месяца, даже меньше». «Не плачь!» «Я не плачу!» «Вот и хорошо!» «Где вещички-то Тимкины?» «Спросила Рыжая. Надо собрать с собой». Тит осторожно отстранил Тимкина лицо, приподнял его за подбородок, провел пальцем по щекам. «Не плачь!» повторил снова. «Холодная...»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 Узкая тропинка, протоптанная по бывшей проезжей части, петляла между покосившихся деревянных столбов с обвисшими обрывками электропитания. Обрывки сверкали имием. Они шли гуськом. Впереди рыжая, позади ее муж. Он нес узелок с небогатыми Тимкиными пожитками. Посередине... Повесив голову, шел, загребая сапожками снег, Тимка. Слезинки на морозе сразу превратились в ледышки, пощипывали щеки. Тимка потер глаза рукой в варежке, оглянулся. н а ш ё л у края земли окошко. Еще вчера он расчищал его от снега, чтобы им с дедушкой не сидеть в сумраке. т о теперь будет отгребать снег? Дедушка сам не сможет!» Тимка остановился. «Ну что же ты?» — спросила рыжая, обернувшись. «А как же дедушка будет один жить? Кто ему воду принесет?» «Я договорилась со своей соседкой. Она старая, но крепкая».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 Забрали из выстуженной комнатки черный обшарпанный чемодан и рюкзак. Затолкали в пластиковый пакет еду. Тимка не разбирал, какую. Ему было в с ё равно. с л ё з ы упрямо катились из глаз, прорезали на замерзших щ ё к а х узкие теплые дорожки. Торопливо вышли из барака. Направились к тракту. Он уходил через лес далеко-далеко, к опустевшим городам, к укрытому прочным льдом морю. Остановились у бывшей автобусной станции. Когда-то отсюда уезжали домой отслужившие солдаты. Подкатил вездеход на гусеничном ходу. Тимку посадили на высокий корпус. Влезли сами. Через маленькую дверцу пробрались в салон.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 Но не от солнца, а от возраста. Ведь на ту пору было ей почти пятьдесят. Потом они переехали ближе к людям. До двадцати лет Тима прожил со своими приемными родителями. Встретил девушку, женился. В городок, где с дедушкой Титом они прятались от эпидемии восемь лет, Тима попал нескоро. Уже солидным сорокалетним человеком.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 улыбчиво побеседовал с пострадавшей и отправился во свояси. Через полтора часа был еще один вызов, совсем пустяковый. Какой-то оригинал попытался разбить коммуникативные экраны молотком и саданул себе по пальцу. Ха. Оригиналу Алишер сделал внушение, брызнул на палец обезболивающим и покинул место происшествия на бело-оранжевом катере спасательной службы.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 Завис над дорогой, повыл с и р е н ы распугивая собравшихся зевак, и опустился на нагретое полотно. Авария и впрямь была не так, чтобы очень уж страшная. Продолговатый приземистый экс торчал кверху багажником из кювета. У кабины торчал водитель, совершенно невредимый и даже не напуганный. — Где пострадавшие? — строго спросил Алишер. — Опять ложный вызов. Сразу несколько человек с готовностью указали влево. Алишер повернул голову и сразу увидел человека, сидевшего на обочине. Руки человек положил на согнутые колени и утвердил на сложенных ладонях подбородок. На собравшихся внимания не обращал. За здоровье его Алишер особо не волновался. «Будь здесь что-нибудь серьезное...»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 Все в порядке, ни одной красной метки. Под Экс он чуть не попал, сообщил сбоку доброжелательный очевидец. На дорогу выскочил, автоматика сработала, с ним-то ничего, а Экс в к у в е т бултыхнулся. Хорошо без пассажиров, а то кому приятно с Эксом в кювет нырять. Подошел водитель, поправил очевидца, да не выскакивал он на дорогу. Как так?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 Человек в мокрой одежде посмотрел поочередно на медика, на водителя, оглянулся на словоохотливого очевидца, пожал плечами. — А знаете что? Пойдемте в мой катер, — предложил Алишер, — я вам дам укрепляющий напиток. Вы совершенно здоровы, но, кажется, растеряны. Идемте. Пострадавший поднялся, прошел за Алишером к помигивающему синими маячками катеру, Среди и зевак пронесся сочувственный шепот. С одежды человека на дорожное полотно текли струйки воды. Алишер усадил пострадавшего в пустующее второе кресло, опустил дверцу кабины, из вспомогательного в стенку шкафчика извлек бутылочку, снял пробку. Заставил человека в мокрой одежде выпить содержимое. Тот повиновался, но в глазах его цвела отрешенность. «Так что же с вами случилось?» Человек отрицательно качнул головой, словно в ответ на собственные мысли. Потом вдруг поднялся к Алишеру вплотную. «Скажите, какого цвета у меня глаза?» Спросил он напряженно. Алишер присмотрелся, ответил уверенно. «Карие». «Вот именно», — подтвердил человек. «У э с а в кабине зеркальце такое есть, знаете?» «Знаю, это для водителя. Я в него посмотрелся случайно. э с вквет. Я испугался, в кабину сунулся посмотреть, все ли живы, и случайно увидел». «Точно карие?» «Совершенно точно», — удостоверившись, произнес Алишер. «А что в этом странного? Отчего вы так взволнованы?»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 Алишер выпрыгнул из катера и в послеполуденную жару обошел корму Экса и остановился. Позади послышался смех. Алишер растерянно обернулся, смеялся, бывший пострадавший, стоял в своей мокрой одежде. С н е ё до сих пор капало, темные пятнышки расплывались по поверхности дороги и смеялся. Доктор...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 «Может быть, не настоящий? Заповедник неподалеку?» «А ведь это другой!» — удивленно сказали сзади. Алишер обернулся. За спиной стоял человек в мокром костюме. «Другой!» — уверенно повторил он. Мальчик поправил синюю курточку из какой-то искусственной ткани, посмотрел мимо Алишера. Нерешительно улыбнулся. Роняя на Алишера капли со своего костюма, человек придвинулся, протянул мальчику руку. Повел за собой прочь от скопления людей. «Послушайте!» — окрикнул Алишер. «Ему надо срочно в н а б и о з н ы й центр!» «Не надо!» — через плечо отозвался мужчина. «Думаю, единственное, что ему по-настоящему нужно, это успеть посмотреть как можно больше». С чего это вы так решили? Мужчина остановился, повернулся к Лишэру, сказал с чуть заметной улыбкой, потому что мы для него реконструкция. Зелёные глаза? Неожиданно для себя самого спросил Лишэр. Зелёные, отозвался мужчина и засмеялся. И вслед за ним сперва нерешительно А потом в с ё задорнее засмеялся и мальчик. Рассказ был прочитан 2 апреля 2009 года.